Действие 45. Если бы люди относились друг к другу доверчивее, они могли бы наблюдать гораздо большее проявление космического характера. Например, если бы они не стеснялись поверять о своих чувствах, можно было бы улавливать целые волны приходящих токов. Можно замечать особые горловые ощущения или сердечные боли, или напряжение колен и локтей. По всем центрам могут проходить токи. Это не будет болезнью, но своеобразным недомоганием по этим симптомам можно увидеть, где проходит напряжение токов. Но нужно проявить хотя бы малое доверие, без опасения быть осмеянным.